Глава 7. Интерлюдия 6. Австралия. Дворец Совета Титанов. На балконе Дворца Советов Верхний и Нижний Палат в плетеных креслах сидели двое мужчин в легких туниках сверлых тонов. Но это были вовсе не римляне и совсем не греки. Эти мужчины относили себя к титанам. Если бы кто-то посмотрел на них со стороны, то мог бы подумать, что мужчинам лет по сорок. В крайнем случае, по 50. Мужчины как-то не спеша пили охлажденное виноградное вино и вели неторопливую беседу. «Знаешь, Квирин, пора нам заканчивать весь этот цирк с римскими богами». Театрализованное представление затянулось. «Кроме территорий, что занимает Римская империя, эти боги никому не интересны», – произнес мужчина барская вальяжность которого выдавала в нем человека, привыкшего повелевать. «Давно пора, Салюс. Приятно, конечно, быть богом, но это утомляет. Особенно, когда приходится на протяжении семи веков изображать всесильного повелителя всех битв и сражений. Но без религии нельзя. Мы должны управлять людьми через веру в богов, Тут же согласился второй собеседник, которого назвали Квирин. «Христианство, ислам, буддизм. Пожалуй, этого достаточно. Тем более опытные действия с буддизмом показали, что вполне возможно направлять мысль людей в нужном именно нам направлении», произнес Салюс и глотнул прохладного вина, откинувшись на спинку плетеного кресла. «Ты для этого и летал в Рим?» Спросил Квирин. Да собирал там всех кардиналов, провели совещание. Принято решение в течение 50 ста лет окончательно перевести религию на христианство. Римские боги останутся только в легендах. Нам не придется поддерживать только одну страну, вливая в нее средства для поддержания могущества. Пусть люди развиваются так как считают нужным их правители. Правда, со мной не все кардиналы согласились, но это их проблема. Проще сделать некий религиозный центр, который будет управлять всеми религиозными храмами. Пусть даже они будут расположены в разных странах. Салюс махнул рукой. К мужчинам тут же приблизился слуга, заменив им кувшин с вином на новый. «Согласен с тобой. Добавлю то...» что среди кардиналов можно выбрать одного, который станет главой, например, христианской религии. Что-то вроде отца или папы всего христианского мира. Знаешь, Салюс, рано или поздно люди начнут путешествовать по морям. Мимо нашего южного континента никак не пройдут. Надо бы озаботиться обновлением системы безопасности. Поставить новые периметры, чтобы были какие-нибудь страшилки для случайных морских бродяг. Поговори об этом с Марсом. Именно он отвечает за контроль безопасности. Насколько я знаю, они в лабораториях создали что-то новое. Но меня последнее время занимает другой вопрос. Вакцина долголетия. Последние опыты показали, что мы так и не приблизились к результату, который может подтвердить. Точный временной промежуток срока жизни. Все выяснится со временем, когда кто-то из нас все же начнет стареть и умирать, произнес Салюс и наклонился, чтобы взять в тарелки кусочек нежного фрукта. Ты, Салюс, живешь дольше всех. Не ошибусь, если скажу, что ты перешагнул порог в 1200 лет. Не устал от жизни? Уверяю тебя, Квирин, ничуть не устал. «Но работая с клетками живых организмов, мы пока ничего нового не обнаружили». «Помона предлагает собрать внеочередной совет верхней палаты». Салюс посмотрел на Квирина, потом перевел взгляд на слугу, стоящего у балконной двери. Он о чем-то размышлял, потому пропустил последнее высказывание Квирина. Однако биосетка в голове зафиксировала фразу — Чего она хочет? — спросил Салюс. — Найдены древние остатки динозавров. — Помона хочет начать восстановление этих животных. Даже остров присмотрела, на северо-востоке от нас, в океане, — ответил Пирин. — Я не удивлен. — Помона прежде всего биолог. Мне понятны ее мысли как ученого. — Почему бы и нет? — Я, скорее всего, поддержу ее предложение на совете. «Я сам когда-то начинал как биолог». Беседа прервалась, так как послышались шаги, и на балкон вышел еще один мужчина, на вид которому можно было дать лет 30, хотя его возраст перевалил за тысячу лет. Мужчина был заместителем Квирина по контакту с гомонами. Он летал с инспекторскими проверками в те страны, где гомоны надежно контролировали власть. Слуга принес еще одно плетеное кресло, в которое пришедший мужчина уселся. Слуга налил ему прохладного вина. Мужчина отхлебнул пару глотков, поставил бокал на стол. — Чем порадуешь, протей? — Что-то вид у тебя озабоченный. Говори, не стесняйся. Квирин даже улыбнулся от своей шутки. — В Риме я запустил протокол анализа через искусственный интеллект по установке биосеток. Анализ показал, что была установка не под контрольным лицу, ответил Протей. «И что? Не тяни, Протей!» поторопил Квирин своего заместителя. «Какой-то дикарь из северных земель, что находится на большом континенте восточного полушария планеты, санкционировал установку кардинал Квинт. Я побеседовал с ним. Квинт говорит, что они задумали какую-то интригу в политических движениях народов. На мой взгляд, полная чушь все эти интриги. Дикарю?» Установили биопротезы, проще говоря, сменили руки. Чтобы органы прижились, достаточно было подержать неделю пациента на препаратах. Но они вкололи ему вакцину гаммаробы. Мне непонятно, зачем. Почему, например, не дельта робы? докладывал Протей. Вакцина гамморобы поставлена многим правителям. Мы сами дали на это разрешение, насколько я помню. Квинт говорил со мной по установке биосетки Дикарю. Я ему не рекомендовал, а раз он поступил по-своему, будет нести адекватную ответственность. Не вижу причин для беспокойства, произнес Салюс, не придавая значимости сообщению протея. Так оно. Но зачем ставить биосетку, которая позволит выходить на связь? Кроме этого, даст возможность большого объема памяти и быстрого анализа. Есть протокол по применению, который необходимо соблюдать неукоснительно. «Иначе технологии начнут вырываться из-под нашего контроля», — пояснил Протей причину своей озабоченности. «Какие причины своих действий назвал Квинт?» — вопрос задал Квирин. «Говорит, что программисты установили блок на использование биосетки. Вроде ввели лояльность к Римской империи, чтобы дикарь испытывал дружественные чувства к Риму. Бардак! Иначе никак не назову!» Я объяснил Квинту, что при ударе электричеством, даже малым током, произойдет обнуление заводских настроек. Тогда пациент выйдет из-под контроля. Понимаю, что у дикаря не может быть знаний по программированию, но считаю, что протокол обязателен к соблюдению. Я поставил запрет на установку биосеток только с одобрения совета, то есть с разрешения от нас, высказал свою точку зрения Протей. «Возможно, этого дикаря взять под наружное наблюдение?» спросил Салюс. «В принципе, да, возможно. Только придется держать беспилотный дрон над этой территорией, чтобы не вызвать у аборигенов ненужных вопросов», ответил Протей. «В наших лабораториях готовят беспилотники, маскируя их под птиц высокого полета. Если так необходимо, то можно запустить наружное наблюдение. Мы в любой момент сможем провести ликвидацию». «Если увидим угрозу распространения технологий, которые опережают местный уровень развития на десятки тысяч лет», — высказался Квирин. «Не вижу причин для беспокойства. Допустим, программа биосетки обнулится. Что подумает дикарь? Что он сошел с ума? Ну или еще что-то в этом роде?» — отмахнулся Салюс. «Радар может улавливать активную работу биосетки?» — спросил Квирин. «Да, если биосетка работает на передачу». В противном случае никак не обнаружить, ответил Протей. Тогда с дроном не стоит торопиться. Пусть программисты установят на все ретрансляторы дополнительные поисковые программы. Появится активность, тогда будем принимать меры. Но то, что ты поставил запрет на санкционирование таких операций, правильно. Порой гомоны теряют осознание, что есть более высшие власти, с которыми необходимо советоваться. Квинта трогать не надо. Он сейчас занят важным проектом – продвижение христианской религии в народы, – подвел итог Салюс. Далее разговор пошел о том, что совсем не помешает немного развлечься, например, слетать на какой-нибудь остров, там поохотиться на диких животных, вспомнить, так сказать, основы человеческой жизни, когда люди добывали себе пищу методом убийства животных в природе.